Глава 22 Около входа в здание МВД Галемба поскользнулся на небольшом кружочке льда и чуть было не упал. «Пошлите уборщиков, пусть расколет этот чертов каток!» обрушился он на охранника. «И живо!» Тот, побледнев, помчался искать дворника, заведомо зная, что любое распоряжение трехпалого лучше выполнить как можно быстрее, иначе не сдобровать. Прибывая в мрачном расположении духа, Галембо чуть не сбил с ног молодого парня, разносчика пиццы, который шел навстречу ему по коридору. Парень тоже, видимо, был наслышан о свирепом нраве начальника, поэтому, отпрыгнув в сторону, так и остался стоять на вытяжку, пока подполковник не скрылся за дверью своего кабинета. В эти минуты Михаила Ивановича раздражало буквально все. И особенно мерзкая замерзшая лужа, как будто какой-то стервец специально налил воды и, спрятавшись за углом, потешался теперь над неуклюжим служителем закона, так не кстати о конфузившемся перед самым носом у руководства. Не успел големба раздеться, как вошла Леночка с листом бумаги прямо с порога расстроенно объявила. «Поступило сообщение. У нас еще один труп». «Ну и что?» — Михаил Иванович покосился на нее, подошел к обогревателю и положил на него руки. «Как что? Вы же велели сразу сообщать вам обо всех происшествиях». «Господи, ну почему мне так везет на идиотов?» — подумал големба И, начиная вскипать, принялся уже в который раз объяснять. «Так я имел в виду происшествия, связанные со взрывом и кражей, а не приказывал собирать в кучу трупы по всему городу». «Дело в том, что убит Романов», — настучиво продолжала секретарша, привыкшая за пять лет службы к любому тону своего босса. «Убит прямо у себя в магазине. А он ведь тоже коллекционер. И я подумала, что это может иметь одна...» «Кто сообщил?» — перебила ее големба «Сосед, который зашел к нему в гости. Вот тут указана его фамилия». «Что еще?» — сказал что живет в том же доме, двумя этажами выше, и видел, как из подъезда выходили, вернее, выбегали двое, мужчины и женщина. «Двое? Уже неплохо. Все?» Про внучку еще упомянул. Ее почему-то в это время дома не оказалось. «Адрес?» — оборвал ее големба. Леночка старательно прочитала название улицы и номер дома. Михаил Иванович тут же схватил телефон и набрал номер дежурного. «Мобилизовать всех, кто свободен, и на выезд!» – ряфнул он в трубку, выхватил листок у секретарши и, продиктовав адрес, заторопился к выходу. В отделе он пробыл от силы минут пятнадцать. И, выйдя на улицу, был порядком удивлен расторопностью персонала. Все пространство у входной двери на три метра вокруг оказалось засыпано песком. Он повозил по нему ногой. Вдруг лед только сверху припорошили. «Нет, сработали, как положено. Всегда бы так». Мотор тоже не пришлось прогревать, машина резко стартанула, но из-за снежных заносов движение на улицах было сильно затруднено. Пришлось пристроить на крышу мигалку, однако и это не очень-то помогло. Когда подполковник выехал прямо на разделительную полосу и, рискуя устроить аварию, разогнался как мог. В общей сложности дорога заняла более получаса, а когда он добрался до магазина Романова, там уже орудовали полицейские из местного участка. Пройдя вдоль стеллажей с книгами, големба остановился у стены, на которой висели в ряд изображений восточных женщин и какого-то древнего храма. Постоял, потом черкнул пару слов в свой блокнот и направился в указанную комнату. Выслушав участкового, подполковник внимательно осмотрел труп, инвалидную коляску, побитое стекло и сделал еще несколько пометок в блокноте. «Теперь настало время побеседовать с соседом». Тот очень охотно и эмоционально живописал свои впечатления от увиденного, но ничего нового и важного из его рассказа почерпнуть не удалось. Воспользовавшись крохотной паузой между охами и вздохами, Галембо переключил внимание свидетеля на парочку, выбегавшую из магазина, и выяснил, что мужчину сосед видел только со спины, а вот женщину вроде бы запомнил, стал описывать, и получилось витьеватая голематья, сдобренная поэтическими сравнениями. Михаил Иванович тоже взгрустнул. Однако уцепился за эту ниточку и попросил соседа проехать в отдел для составления фоторобота, пообещав, что его доставят туда и обратно, как говорится, с ветерком. Поручив свидетеля заботам супруги, которая принялась отпаивать его балакардином, подполковник облегченно вздохнул и еще раз обошел весь магазин. задержался у стола с остатками чайпития, принюхался, что-то записал, потом покрутился у прикрытой двери черного хода, вышел на задний двор в надежде отыскать следы стрелявшего, грустно посмотрел на снежное месиво под окном кабинета, явно намеренно устроенной убийцей, разочарованно попыхтел и опять что-то записал, в заключении сделал необходимое распоряжение своим подоспевшим сотрудникам и отбыл в офис дожидаться вестей от Беленького.